А тут, господи! поежился Комлев, боком протискиваясь мимо двух задастых немецких пилотов-торпедоносцев с богатыми нашивками за уничтоженные звездолеты. Заклонскими столами тоже, что называется, стучали колеса. Но говорили тут не о войне, а удивительное дело о муниципальных проблемах. Солировал низенький бородач в гражданской униформе с вышитыми серебром на воротничке стойки коровами. Чиновник третьего ранга сообразил Комлев. «Велик Ахура Мазда в непостижимой мудрости своей», — говорил чиновник, сверкая лысиной. «Любые козни ангроманью может обратить он на благо ашвантов. И примеры этому мы получаем каждый день». Взять хотя бы шагающих уродов, Насланных на нас нечистыми раками. Уж сколько страху мы натерпелись, Глядя на них! Как трепетали наши жены и чада, Сокрывшись от них под землею! Да и мы чего уж там трепетали! Трепетали так трепетали! обстоятельно согласились С остальные. Но когда страх прошел когда русский пихлеван рука об руку с сынами Великой Конкордии изгнали нечистых прочь, я понял, что не всякое худо-кудо. Вспомните район Фраердин, район ветхих десятиэтажек, которые иначе как трущобами не назовешь? Уж сколько наш городской диван мучился с расселением! Как не хватало нам средств на то, чтобы покончить с этим срамом. Но прошли Чурокские танки, и района Фрайердин как не бывало. Руины и те по большей части испарились милостью Ахура Мазды. Сильные нечистые раки своею плазмою, вставил до власы Заутар. И уж теперь... «Мы сможем получить финансирование на застройку!» «Финансирование высшей категории!» «Кто о чем, о вшивой обани!» Вспомнилась Комлеву старинная русская поговорка. «Все горсоветы вселенной одинаковы!» Уверен, у Ягну то же самое, только вместо десятиэтажек О финансировании астрофагов повышенной комфортности грезят. Приветливый клонский официант принес Комлеву и Александре по чашечке кофе. Он оказался жидким, вовсе даже не черным, а каким-то коричневым и едко пахнул яблочным уксусом. Впрочем, чему удивляться, сами клоны, особенно в провинции, почти не пили кофе ставили его как напиток невысоко и варили только для гостей. Комлев и Александра уселись на мягкий диван с видом на весь банкетный зал. Александра с видимым наслаждением впилась десертной ложечкой в ароматный кусок пахлавы, ну а скромняга Комлев наслаждался близостью к Александре, то салфетку ей подаст, то убежавшую под стол запонку отыщет сама обходительность. Тем временем заиграла европейская танцевальная музыка времен комлевского детства. Как видно, только такие записи и имелись в фанатеке Розы Синанджа. Кое-кто из официантов впустился в пляс. Откровенно говоря, непарадное это было зрелище Подвыпившие мужики средних лет Не слишком музыкальные, не слишком гибкие Танцующие нечто в конвенциональных терминах неописуемое Прыжки, легания, конвульсии Вскоре зазвучали первые такты медленного танца И в центр танцевальной зоны вышли Капитан Степашин с Любавой Мушкетовой. К ним присоединились ушлые пилоты с Изумруда, которых совместное геройство над Алборзом сблизили с грудастыми немецкими брунгильдами из палубного Гешвадера Кёльна. Как ни странно, на танец все это походило еще меньше, чем давишняя коленца офицеров-одиночек. А на что походило? Да ясное дело, на начало постельных сцен из не слишком откровенных фильмов. Вначале Комлеву подумалось, что было бы неплохо пригласить на танец Александру и показать всем, как нужно танцевать. А что, пусть это срамница Любава видит, что на ней такой шоколадный свет клином не сошелся, и что Комлев недолго страдал, пока нашел ей замену. Но, поразмыслив, Комлев передумал, а вдруг Александра толком не умеет двигаться, и он со своими вышкаленными пятью годами в танцевальной школе повадками попросту смутит ее. Однако же и смотреть самозабвенно на лобызающуюся с женихом Любаву у него не хватало мужества. Он приобнял Александру за плечи, приобнял чуть теснее, нежели это предполагало банкетное приятельство – и сказал, «А что же, Саша, вы видели уже муфлонов?» «Кого, простите?» Александр повернула к нему свое длинное лицо с высокими скулами. «Муфлонов? Милых барашков! Вольера с муфлонами служит визитной карточкой этой гостиницы. Даже на салфетках, вот, поглядите, голова...» с двумя закрученными рогами. Хм, не заметила. А вы-то сами их видели? А как же? В высшей степени обаятельные существа. Недаром же зороастризм назначил их своими священными животными. Да в сущности, ведь это близко. Спуститься на первый этаж, выйти в сад и вы их тоже увидите. Хорошая идея. Что-то как-то мне тут поднадоело. Александра скроила гримаску, выражающую вежливое изнеможение. Столько пьяных мужчин одновременно. Это, в общем, в этом слишком много жизни. Комлев. Понимающе ухмыльнулся. Он-то выпил всего чуть. Они вошли в кабинку лифта, и Комлев, пожирая свою грациозную ясноглазую спутницу глазами, нажал на цифру «один». Однако до первого этажа доехать им было не суждено. В районе пятнадцатого Александра шлепнула ладошкой по кнопке «стоп». «Будем целоваться в лифте, как школьники?» — пошутил Комлев. «Ну, почти». Александра нажала на кнопку «десять». «Что-то расхотелось мне к муфлонам. Да они спят уже, наверное». Сердце Комлева сжалось, к горлу подкатил комок. «Вот сейчас развернется и уйдет». «Может, и спят...» Но вы же не бросите меня одного, Александра, с мольбой в голосе спросил он. Ну что вы? Напротив, я хотела пригласить вас в свой номер. У меня там на планшете замечательные... замечательный... В общем, много информации про чаругов. Неужели? Да. И, кстати, имеется бутылка коллекционного на Белого или красного? Белого. С удовольствием приму ваши в этот момент двери лифта разбежались в стороны. Комлев и Александра, не смело взявшись за руки, шагнули в плюшевый сумрак гостиничного коридора. Конец. Август 2007, апрель 2008 готов.